Глава 4: Лорд, конечно, младший Лорд Марлей. Ларейна вспомнила, что в пансионе одна из ее подруг вздыхала по красавцу Эрику Марлею. Она встретилась с ним на одном из приемов, когда гостила дома на каникулах, но шансов у бедняжки не было. Подруга честно призналась, выйти замуж за красавца ей не суждено у Эрика слишком знатная семья. Подруга тосковала от неразделенной любви, писала в дневнике трогательные стихи и сразу после пансиона вышла замуж за землевладельца соседа, который был намного старше ее. Зато славился богатством и подходил по положению в обществе. Лорене стало немного грустно. Все-таки очень неприятно понимать, что кто-то стоит значительно выше на социальной лестнице, и тебе никогда не подняться до этого уровня. Да и надо ли? Девушка отогнала невеселые мысли. Сегодня ее первый бал. Она будет просто танцевать и наслаждаться моментом. Эрик Марлей пригласил Ларену на вальс, как и обещал. Он снова кружил ее по залу. Девушка забыла обо всем на свете, и о том, что она из обедневшего рода, и о том, что молодой Марлей ей не пара. Они же едва знакомы, она точно не влюбится в Марлея, ей это ни к чему. После танца молодой человек повел Ларину в буфет. Они сидели за столиком в углу, ели мороженое и болтали, словно были знакомы вечность молодой марлей оказался очень интересным собеседником расскажите о себе попросил эрик нечего особо рассказывать пожала плечами лорейна с десяти лет жила в нашем загородном поместье потом обучалась в пансионе год назад окончила его вот и все вы не похожи на других девушек вас нет жеманства кокетства это плохо — насторожилась Ларейна. «Наоборот, это прекрасно!» — заверил ее Эрик. «Жаль, мне больше нельзя пригласить вас на танец», — признался он. «Это могут расценить превратно». «Да, знаю», — кивнула Ларейна и подцепила ложечкой цукат шарика мороженого. «Глупое правило. Словно мужчина и женщина не могут быть просто друзьями». — Я тоже считаю, что это глупо. Так же глупо, как спешить выйти замуж. Моя матушка очень этим озабочена. — А вы? — пытливо посмотрел на девушку Марлей. Нет, совсем нет. Брак — это слишком ответственно для меня. Моя матушка мечтает найти мне жениха до осени. Я бы вышла замуж по любви, но где ее найти за такой короткий срок? «Не думаю, что я оправдаю ее надежды», – рассмеялась Лорейна. «Я, наверное, слишком откровенно говорю с вами. Простите мою дурную привычку». «Мне как раз нравится, что вы не притворяетесь. У нас много общего. Я тоже не люблю лгать. Мы могли бы стать друзьями, не находите?» «Пожалуй. Только это не принято в обществе». — А вы обращаете внимание на мнение общества? — усмехнулся молодой человек. — Нет, поскольку сегодня я впервые в свете, не думаю, что стану подстраиваться под его мнение. Я такая, какая есть, так почему бы нам и не стать друзьями? — Вот и прекрасно! — располагающе улыбнулся Марлей. — Вы ездите верхом? — Да, обожаю скакать на перегонки с ветром. — Матушка считает верховую езду полезным занятием, укрепляет мышцы и оздоравливает организм. «Тогда, возможно, мы увидимся в парке или в лесу. Где вы совершаете прогулки?» Лорейна на мгновение задумалась. «Возможно, не стоит встречаться с реком Орлеем». Благоразумие попыталось взять верх, но Лорейна досадливо прогнала его прочь. «Мы с сестрой дважды в неделю...» Катаемся верхом в черном лесу. Вряд ли этот милый юноша захочет сделать ее банальной любовницей. Тем более, девушка на такое никогда не согласится. Однако, она пока не планирует выходить замуж. Это только мечты ее матушки. Так почему бы просто не общаться с Марлеем? Это ее ни к чему не обяжет. Разумеется, матушке об этом лучше не знать. Она не поймет такого общения между девушкой на выданье и молодым человеком. Буду рад встретить вас там. Может быть, вы все-таки желаете шампанского? Лоррейна кивнула. Зачем отказывать себе в удовольствии? Лорд Марлей подозвал лакея с подносом, на котором стояли хрустальные фужеры, взял два, протянул один Лоррейне. Очень рад нашему знакомству. Я тоже, улыбнулась девушка. Тонко зазвенели бокалы. Шампанское приятно туманило голову. Ларейна была готова весь вечер сидеть рядом с Рика Марлеем, но этикет требует, чтобы он уделил внимание и другим дамам. Мне надо вернуться к матушке. Ларейна поставила фужер на столик и поднялась. Молодой человек подал ей руку и проводил в бальный зал. «Ваша дочь изумительно танцует», — поклонился марлей и Мэтрессе Шарлотте. «Я позволил себе угостить ее мороженым». «Очень мило с вашей стороны», — любезно кивнула графиня. Ларейна пока не освоилась в обществе. Вы должны простить ее непосредственность. Моей дочери — дебютантки». Я впервые вывела их в свет». Камилла пожирала глазами Эрика Марлея. Тот заметил это, улыбнулся Лорейне и повернулся к ее младшей сестре. «Могу я пригласить вас на танец?» Камилла жеманно обмахнулась веером, потупила взор и тут же стрельнула глазами на лорда Марлея. «Если матушка не возражает», — проворковала примерная дочь, — «Разумеется, я не возражаю», — одобрительно улыбнулась графиня. Эрик подал руку Камилле, и та царственно проследовала с кавалером в центр зала. «Тебе не стоило оставаться с лордом Марлейем наедине», — недовольно проговорила матреса Шарлотта. «Я слышала, у него небезупречная репутация». «Мы только потанцевали и немного побеседовали». Ничего непристойного он не говорил. Разумеется, не говорил, он же лорд. Благородный и воспитанный человек, но это не мешает ему разбивать сердца глупышек, подобных тебе. Еще не хватало, чтобы ты в него влюбилась. Не забивай голову ерундой. Если младший лорд Марлей и обратил на тебя внимание, то только потому, что ты странно выглядишь на фоне других девушек. Тебе не хватает лоска и элегантности. Бери пример сестры. Посмотри, как она грациозно держит себя, как прекрасно танцует. Камилла и правда прекрасно танцевала. Она порхала вокруг Марлея, словно мотылек вокруг цветка. Танец завершился. Эрик проводил Камиллу к матушке, откланялся и удалился. Лорд Марлей наговорил мне столько комплиментов, щебетала Камилла, раскрасневшись от танца. Он восхищался мной, был так красноречив. Лорейна не заметила, чтобы Марлей вообще что-то говорил Камилле во время танца, но возражать она не стала. Зачем? Может, он и правда восхищался сестрой, хотя верилась в это с трудом. Очевидно, молодой человек восхищался ею молча. Танцы продолжились, на Лорейну стали обращать внимание, и скоро она уже танцевала, не пропуская ни одного танца. Ее матушка придирчиво разглядывала каждого кавалера, примериваясь, подойдет ли такой в качестве мужа ее старшей дочери или нет. В полночь гостей пригласили к столу. В большой парадной столовой блистал хрусталем и серебром длинный стол под белоснежной скатертью. Во главе стола разместился хозяин бала с супругой. Гости заняли свои места согласно маленьким табличкам, стоящим около каждого прибора. Очевидно, их разместили в соответствии со знатностью и заслугами перед государством. Эрик сидел очень близко к канцлеру Эрлиху. Семейство Ардо досталась почетная середина, чуть ближе к концу. Матреса Шарлотта с гордостью заняла свое место. Даже попасть на подобный бал великая удача, а уж занять золотую середину просто подарок судьбы. Справа от Шарлотты сидела Камилла, слева Лорейна. Соседом Камиллы оказался пожилой граф Вилард. Он был женат и не представлял интереса в качестве возможного жениха. Около Лорейны по воле случая оказался молодой мужчина, лет 35, баронет Георг Беррон. Прочитала Лорена надпись на табличке рядом с его тарелкой. Баронет с интересом смотрел на свою соседку. «Пожалуй, слишком внимательно. Лорейне это не понравилось». Ей было неуютно под взглядом его водянисто-голубых глаз. «Могу я рассчитывать, что вы подарите мне танец после ужина?» — поинтересовался Берон. «Да», — коротко кивнула девушка. Отказывать кавалеру неучтиво, особенно под надуманным предлогом. «Если дама чувствует недомогание, лучше ей отправиться домой. Зачем сидеть с постной миной?» и портить другим настроение георг берон с удовольствием пил вино шутил с лорейной и дамой сидящей от него по другую сторону внимание барона не льстило лорейне она отыскала взглядом орлея тот заметил это улыбнулся и поднял бокал вина за вас прочитала она по его губам и улыбнулась в ответ тоже подняв бокал с шампанским Ужин завершился. Георг Берон тут же напомнил Лорейне о ее обещании подарить ему танец. Девушка оглянулась на матушку, так и внула в знак одобрения. Контрданс всегда казался Лорейне слишком длинным и скучным. Зато во время танца можно вести беседу. Георг Берон говорил дежурные комплименты, жаловался на весенние дожди и острил на темы светских сплетен. Сплетни Лорейну никогда не интересовали. Она улыбалась кавалеру и отвечала односложно. Наконец танец завершился. «Я хочу угостить вас сладостями!» Георг Берон предложил Ларене руку. Она не успела ответить, как Георг уже взял ее под локоть и увлек в сторону буфета. «Ничего страшного, если молодой человек угостит ее пирожным». Баронет усадил девушку за столик, подозвал лакея и приказал подать шампанского и фруктов. «Благодарю, но я не буду шампанское», — отказалась Ларейна. Возражение девушки баронет проигнорировал и жестом велел лакею наполнить два бокала.